по которому из Нави в Явь проникала всяческая многоголовая огнедышащая нечисть, а обратно из Яви в Навь отправлялись души умерших, а также богатыри для выяснения отношений с жителями подземного царства. А такой мост действительно существует в том месте, где к изылцу прорывает застывший лавовый поток и обрушиваются в долину хорошо известным водопадом Султан. В узком ущелье есть каменная пробка, по которой можно перейти с берега на берег. Рядом с зелеными пастбищами урочища Иерахи Цирк находятся огромные мрачные поля черной и красной лавы, где нет никакой растительности и даже песок черный. Словом, с новым аналогией с Навью, где расположены и рай, и ад, весьма близкая. В бассейне реки Аликанны, протекающей через город Кисловодск, имеются Беловодская балка и Беловодский родник, напоминающие о мифологии легендарной про родине наших предков, древних ариев. Помнили мы и про речку Индрикюй, созвучную с именем Индрик зверя. Того самого, о котором в глубинной книге сказано, что он всем зверям матей. Мы подумали, что столько совпадений случайно быть не может. И организовали поход при Бруссии. Буквально в последние дни перед отъездом Удалось связаться с Асовом, и он с энтузиазмом согласился пойти с нами. И вот мы идём в сказку. Маршрут проложен от посёлка Гундалян через долину Кыртык и плато Жылыгенкел в верховье Мауки. Вместе с эпокс караходом у нас московский вибрам. вместо скатерти самобранки объёмистая рюкзаки а вместо мечей и шлемов ледорубы и строительные каски чудеса и открытия начались уже на подходах мы поднимались с Кальбросу по горе Кыртык а по близости от неё есть реки Адерсу и Адрусу живая и мёртвая вода Ещё одно воспоминание о языческой славянской старине. Путь наш пролегал мимо хорошо известной археологам и туристам скалы Олукая. В пещерах этой скалы раскопаны стоянки древнего человека. Она напоминает гигантскую кошку, между передними лапами которой есть узкий проход к глазам пещерам. и источнику Нарзана. В пещере огромной высеченной в скале подиум, Асов цитирует выдержку из труда арабского историка X века Аль-Масуги. Там говорилось о храме Солнца в стране славян, на горе, о которой писали философы, что она – одна из самых высоких гор в мире, то есть Эльбрус. И о другом храме, который был построен на Черной горе. Его окружают чудесные воды, то есть Нарзан, известные своей пользой. В нем была большая статуя Бога Сатурна, Чернобога, в виде старика с палкой в руке, который двигает кости мертвецов из могил. Просвятительство Масуди, храм Солнца, одновременно является астрономической обсерваторией. Об этом здании существует рассказ о качестве его постройки, о расположении его камней, об отверстиях, сделанных верхней его части, для наблюдения за восходом Солнца. Местный пастух обратил наше внимание на название рек, впадающих в Кыртык. о в ингличюсенчи то есть большая и малая реки рода усинева